Глава 33. Солмир снова рванул её вперёд. Колени Рэд заскользили по пожухшей мёртвой траве. Корни, тянущиеся обратно к лесу, рвались из её груди, в которой были запрятаны, как из слишком тесной клетки. Рэд была уверена, что если посмотрит вниз, то увидит окровавленные ветки, пробившиеся сквозь кожу. Эхо ужасного вопля звучало в её голове, но Рэд была слишком оглушена болью, чтобы быть уверенной в том, что это её собственный крик. Из земли проклюнулись плети вьюнка, оплели её лодыжки, вцепились в Солмера. Но их выпустил умирающий лес. Они были слишком слабыми и хрупкими, и лишь беспомощно скользнули по ногам обоих. Ветви тянулись к Ред изо всех сил, а затем их отдернуло назад, словно слишком туго натянутую тетиву. «Ред!» — с болью в голосе завопил Эммон. «Ред!» Вальдрек и Лир, осторожно пробиравшиеся через поле, Остановились, когда крик Эмона разорвал неподвижный ночной воздух. Рафи бросился бежать и исчез в перевёрнутой вверх тормашками роще. Вальдерек жестом указал Лиру, чтобы он последовал за ним. Когда фигура Лира скрылась между деревьями, в поле зрения Рэд всплыли фигуры в белом, как будто они прятались в роще и только и ждали нужного момента. Жрицы Со странной дрожащей ясностью сознания, которую дала ей боль, Рэт смогла насчитать пять. Почему-то это число показалось ей зловещим, почти ужасным, но она не могла сообразить почему. Она забилась в руках Солмера, но тот крепко держал её. Кири плавно и неторопливо вышагивала рядом с ними, спрятав руки в рукавах. Раздался рёв боли. Эмон, пошатываясь, пересек границу Диколесья. Жилы на его шее вздулись от боли, он побледнел как смерть. Волк ткнул Сольмера кинжалом, но тот проворно увернулся. Кириот отступила в сторону, фыркнув с пренебрежением и почти отвращением, как будто Эмон был какой-то незначительной помехой, комаром, которого нужно было прихлопнуть. Эман снова попытался ударить Солмера кинжалом, но что-то отшвырнуло волка. Он словно ударился о невидимую стену. Солмер отшвырнул ред в сторону, как плащ, который ему надоело носить в руках. Но закричала она не поэтому. Шея Эмана резко согнулась так, словно сломалась. Значит, это произойдёт вот так, почти устало спросил Солмер. бессмысленно и героически. Оскалившись, Эмон бросился на него и заехал в челюсть. Рат слышала, как клацнули зубы короля, когда голова его дёрнулась от удара. Эмон перехватил кинжал и распахал Солмиру руку. Но король не шелохнулся. Он просто стоял на месте, как будто чего-то ждал. Эмон снова попытался наброситься на него. И тут волка согнуло в судороге. Позвоночник выгнулся назад. Мгновение напряженной тишины. Эммон из последних сил старался сдержаться, но не выдержал и застонал сквозь зубы. Плети вьюнка выскочили из земли, а плели руки и ноги Эммона потащили назад. В грязи остались дорожки от каблуков его сапог. Эммон выкрикнул имя Ред голосом, исполненным боли. снова попытался двинуться вперёд но диколесье тянуло его бьющееся в судорогах тело назад назад к границе разорённого леса солмер смотрел на происходящее почти с жалостью оно слишком глубоко запустило в тебя корни чтобы позволить уйти тихо сказал он в первую очередь диколесье защищает себя А с матерью моей произошло то же самое, зарычал Эмон, пытаясь вырваться из хватки диколесья, подойти к границе. Лозы обвили его ноги, ветви впились в его плечи как пальцы. Нежно, но вырваться из них было невозможно. Когда она пыталась открыть для тебя выход из тени земли. По лицу Сольмера ничего нельзя было прочесть. Совершенно верно. Кири была уже на полпути к сквернённой роще. Её белые одежды мелькали посреди ночного поля. Что-то блестело в её руке кинжал. И ещё что-то поблёскивало в темноте, гораздо ближе вальдрик. Он медленно подполз к границе диколесья, прижимаясь к тёмной земле между осквернённой рощей и опушкой леса. Он держал обнажённый меч на изготовку. не сводя глаз со спины Солмира. Полностью удовлетворившись тем, насколько крепко Деколесье удерживает Эммона, Солмир повернулся к Рет. «Если бы не ты, всё было бы уже кончено», — с упрёком сказал он, покачав головой. Ночной ветер развивал его длинные волосы. В лунном свете стали заметны несколько маленьких шрамов на брови, аккуратно нанесённых на равном расстоянии друг от друга. Если бы ты осталась в Валейде, он бы сдался. Не сдался бы. Рад попыталась подняться, но ноги её не слушались. Он не сдавался тогда, когда меня ещё не было. Не сдался бы. И если бы меня не стало, Впервые ред не увидела на лице Солмера ни гнева, ни скуки, ни презрения. Король выглядел почти печальным, и она ненавидела его за это. Что-то просвестило мимо его головы Тор Лиры. Они с Файфом присоединились к Эммону на границе Диколесья, так же как и он не в силах пересечь её. Лицо Лиры было маской ярости. Она оскалилась как волк. Солмер вздохнул. Это было глупо. Оружие понадобится вам, когда прибудут короли. Короли. Их было пятеро, считая Солмера. Пять жриц было в роще, и Кирина направлялась к ним с кинжалом в руке. Не дайте ей убить их. Надеюсь, что её хоть кто-нибудь услышит, закричала Рета. Она запрокинула голову назад как раз вовремя, чтобы увидеть, как Кири проскользнула между осквернёнными деревьями. Ты должен не дать ей убить их. Её голос был хриплым от боли и негромким, почти шёпот. Но всё же этого хватило, чтобы Солмер обернулся. Хватило, чтобы он скользнул взглядом по высокой траве. Хватило, чтобы заметить Вальдрика. который сидел на корточках и ждал подходящего момента. Тот, поняв, что замечен, и не колебался ни секунды. Дико заревел и прыгнул на Солмера. Сверкнули серебряные кольца в волосах Вальдрика. Солмер небрежно, словно бы случайно, выставил кинжал и ударил его рукоятью в висок. Эмон закричал и снова попытался вырваться из объятий леса. Он тот крепко держал его. Рэд пыталась подняться на ноги, помочь Вальдрику, но стена холода обрушилась на неё и отбросила на землю. Девушку вжало спиной в грязь. Слёзы потекли по её волосам. Это был тот же холод, которым Кири ударила её в Валеде. Все внутренности словно покрылись льдом, а горло перехватило от мороза. Но этот удар, рождённый не кровью на мёртвых ветках, А тьмой, в которой Солмер пробыл так долго, был сильнее, тяжелее. Магия тени земли. Вся эта сила, служившая одной цели удерживать пленников там, куда они попали, пропитавшая Солмера насквозь за те века, что он провёл в этой тюрьме. Магия, которой он собирался ударить ред в темнице. Но на этот раз В девушки не было ни искорки золотого света, чтобы ударить в ответ. Её скрутило от боли. Диколесье продолжало распадаться на куски. Рэд попыталась сдержать крик, но не смогла. А вот в неё лес ещё не запустил свои корни настолько глубоко. Будничным тоном, словно они с Эмином сидели за одним столом в какой-нибудь таверне, продолжал Соумер. Он только-только начал укореняться в твоей жизни. Эти ростки легко вырвать. Ты знаешь, как помочь ей. Как сделать так, чтобы она больше не страдала. Нет. Рэд согнулась почти пополам, чтобы встретиться взглядом с Сэмоном. Нет. Раздался грохот. Земля под ними мелко задрожала. Рэд встряхнула так, что у неё клацнули зубы. Она глянула в сторону рощи. От боли темяло в глазах. Но всё же она разобрала, как одна из фигур в белых одеждах рухнула на землю, пятная её своей кровью. Одна жрица теперь была мертва. Осталось 4. Она умрёт, если ты не сделаешь этого. Солмир махнул рукой на рощу позади, натворившийся в ней ужас. В тот же момент упала еще одна жрица. Минус две. Для того, чтобы прорваться наружу, королям, таким, какими они теперь стали, придется уничтожить Диколесье полностью. И всех, кто привязан к нему, тоже. Лес слишком долго был частью тебя, Эммон. Тебе не спастись. Солмир провел рукой по волосам Рэд. Она вздрогнула всем телом. телом, ставшим полем битвы между рвущимися корнями леса и тяжёлой холодной магией теней. А вот она ещё может. Грудь Эмона вздымалась. Глаза засверкали над мучительно искривлённым ртом. Файв оттащил лиру, обнял её за плечи. Они стояли и наблюдали за происходящим в ужасном беспомощном молчании. Зачем? Прерывающимся голосом спросил Эмон: "Зачем тебе вытаскивать остальных? Они тебя в это впутали. Они причина всего этого". Взгляд Сольмера стал ледяным. Он пошевелил губами, будто действительно мог объяснить своё решение. Потряс головой, словно сдаваясь, и произнёс: "Потому что это всё равно произойдёт". «Их возвращение неизбежно», и добавил после паузы гораздо резче. «И чем дольше им придется готовить свое возвращение, тем более ужасным оно будет!» Земля снова содрогнулась. «И опять, на этот раз ощутимее!» «Минус четыре!» Ред и Эммон смотрели друг на друга через границу, которую волк не мог пересечь. В его янтарных, пронизанных зеленью глазах снова вспыхнуло то обещание, которое он дал ей. «Да весь мир сгорит прежде, чем я причиню тебе боль». Ред поняла, что он собирается сделать. Его мысли были для нее открытой книгой. Она стиснула зубы и зарычала. «И не...» Эммон склонил голову на бок и потащил из нее корни деколесья, вырывая их все. подняв голову, он зарычал в небо от боли. И тут Рэд поняла, что говоря о сгорающем мире, кое о чём Эмон умалчивал. Он даст миру сгореть, но сгореть с ним вместе. Рэд закричала, вцепившись пальцами в землю. Верни их! Проклятье, верни их! Но дикалесье её не послушала. Она закашлялась. выплёвывая окровавленные листья и узлы корней. В отчаянии хотела было засунуть их обратно в рот и проглотить, но всё это уже было бесполезно. Она снова была всего лишь человеком, только кости, внутренности и кровь. Ветки, корни и плети вьюнка, опутывавшие Эмона, вдруг сжались в кулак и ослабли. Судорога пошла по его позвоночнику. Эмон содрогнулся всем телом и упал на колени. Жилы у него на шее и плечах напряглись до предела, как корни, выпирая из-под кожи, видны в прорехах порванной одежды. Он вцепился пальцами в землю. Его вены пульсировали тусклым, но хорошо заметным золотистым свечением. "Сдавайся, Эмон", пробормотал Сумер. На это он даже не посмотрел. То, что происходило сейчас, Было только между ним и волком. «Сдавайся!» И мгновение спустя волк застыл неподвижно. Все замерло. Весь мир, который должен был вот-вот полететь в тар-тарары. Файв и Лира замерли, как статуи. На щеках Лиры заблестели слезы. И в этот миг невыносимой тишины выбор был сделан. Лес позади Эмона взметнулся зелёной волной из корней и ветвей, плетя вьюнка и шипов. Страж древа согнулись к нему, протягивая острые белые пальцы. Они проткнули его кожу и потекли внутрь, становясь светом, наполняя его вены сияющей зеленью. От волка осталось только мёртвое тело, и сейчас дикое лесье Его магическая сущность наполняла своего стража, как дождь наполняет сухое русло реки. Магия всё вливалась и вливалась в Эмона. Диколесье обрушилось ему на спину. Лес возвращался, скручиваясь в свой побег. Эмон встал. Он выпрямился во весь рост, на глазах становясь всё выше, 7 футов. 8. По земле протянулась его длинная тень. Белки вокруг янтарных радужек налились чистой изумрудной зеленью. Плющ проклюнулся в длинных чёрных волосах, обвил запястье. Полосы коры покрыли руки вместо кожи. Из алба, как два рога, высунулись толстые ветви. Все те мелкие изменения, осколки магии декалесия, застрявшие в эмэни окаунку удевал ба деночку, теряя себя шаг за шагом. То, что он пытался остановить, предлагая вместо этого лесу свою кровь. Всё это было бледной тенью того, что произошло с Эмоном сейчас. Лес превратил человека в бога. Эмон, то, чем он был раньше, обратил взгляд своих странных глаз, глаз бога, на Рэт. сиожившиюся в грязи. И она поняла. Он наконец сдался. Перестал балансировать на грани невозможного, перестал пытаться быть одновременно и человеком, и лесом. Быть и костями, и ветвями. Он втянул в себя весь лес, и сияющая сеть диколесья, войдя в него, поглотила его личность. Всё, кем он был раньше, На этот раз он позволил дикалессию взять себя. Он отдался лесу, чтобы спасти её. И в этих нечеловеческих глазах уже не было ничего от мужчины, которого она любила. Рыдающая Рэд ощутила солоноватый привкус крови у себя на губах. Солмер рассмеялся, низко, печально. Волки и их жертвы. раздался последний ужасающий треск, словно раскололась сама земля. Сквозь слёзы Рэд увидела, как упала пятая, последняя жрица. На ноже Кири блеснула кровь. Верховная жрица нырнула в рощу. В тот же миг оттуда вылетел лир, рухнул на землю и замер. Тени вырвались из земли вокруг осквернённых страждрев, создав вокруг рощи кольцо трепещущей тьмы. Солмер снова сделал тот странный жест, издавая шорохи, место, которым лишь в кошмарах, тени покатились к нему по земле чёрной волной, слетелись к нему как птицы. Они облепили Солмера, окружили его тьмой, сделали его выше ростом. Ухмыляясь среди бурлящих теней, он кивнул. И тогда диколесье Эмон с рёвом ринулось вперёд.